Дом на набережной. Гиблое место. Почти все московские экскурсоводы, провозя туристов через остров между Москвой, рекой и обводным каналом, где и стоит знаменитый дом на набережной, рассказывают о том, что место это издавна имеет нехорошую репутацию. Болото как называли «подтопленный кусок суши» в Замоскворечье напротив кремлевских башен, еще в XV веке превратили в огромную могилу. Публичные казни совершались именно здесь, а не на Лобном, как принято считать, месте на Красной площади, на котором за всю историю российского государства было казнено не более пяти человек. Когда рыли фундамент под кинотеатр «Ударник», что входит в комплекс зданий дома на набережной, то косточек и черепов человеческих, говорят, вывезли несколько грузовиков. Во времена Ивана Грозного здесь обосновался со своей пыточной «Малюта Скуратов». Старый чекист рассказывал о том, что вахтеры дома часто встречали призрак «Малюты» у серых стен. Вот на этих костях и крови человеческой – 1931 году и построили комплекс «Дом правительства».